Итак, дорогие мои слушатели, как вы помните, в прошлый подкаст мы закончили кратким разбором гемостатиков. Сразу же хотел бы напомнить следующее. Я в этот раз думал говорить не говорить, но всё-таки скажу. Кто не знает. Моя шутка, что защита отечества дело сугубо добровольное, производится за свои деньги, свободно от заработной их время. Так вот, это ничуть не шутка. Деятельность нашего государства не поддерживает, не знаю, как соберётся поддерживать когда-нибудь или нет. Пока вот 5 лет функционируем, не поддерживают. Какие-то общественные организации тоже не поддерживают. Мы функционируем только за счёт того, что удастся заработать либо чем поддержать нас население. Если учить, что мы работаем для того, чтобы вы все были живы, потому что если не обучать воюющих, сегодня перебьют их, а завтра отрежут головы всем вам, как было в Сирии, как хотят сделать на Донбассе и так далее, то принцип очень простой. Поддержка со стороны слушателей это очень важный фактор эффективности нашей работы. Я говорю мягко, но я скажу следующим образом. Если бы наш народ проявлял хотя бы крупицу того упорства и того понимания своих геополитических целей, какой управляют наши враги в Америке, Израиле либо других государствах, уже давно все враги были бы разгромлены. А именно, там На деятельность военно-патриотических организаций огромные суммы собирают, жертвуют и не жалеют. Понимают, что нужно воевать. У нас подкасты наши собирают пять, десять тысяч прослушиваний. В итоге люди, которые помогают, один раз пятьсот рублей кто-то прислал, один раз тысячу прислал. Да, спасибо большое, низкий поклон этим людям типа от себя отрывают. Но пятьсот рублей это не деньги для каждого из вас. Не стесняюсь этого слова сказать, тех, кто интернет прослушает, пятьсот рублей лишние вот. совсем не напряжно есть у каждого. Если бы каждый пожертвовал по 500 руб., например, то у нас были бы возможности гораздо эффективнее снимать видео для вас, обучать воюющих и так далее. А так у нас никто ничего не делает, денег полетать в какой-нибудь аэродинамической трубе или в кредит купить плазму у людей находится. А денег на то, чтобы ему же завтра не отрезали голову, не находится. Вот я кратенько В данном случае достаточно дипломатично сказал. Вывод очень простой. У кого есть желание, чтобы завтра ему, его близким враги пришевши не сделали больно, задумайтесь и поддерживайте тех, кто за вас сегодня воюет. Я не только себя имею в виду. Я имею в виду тех, кто мёрзнет в окопах Донбасса, тех, кого сейчас турки артиллерией расстреливают в Сирии и далее, далее. Тех ребят, может быть, наших, как официально президент сказал, да, наших там нет. А если есть, так это типа не представители государства. Государство, может, они не представляют, но русские парни по э, слухам гибнут что и в других государствах не буду уточнять каких. Так вот, если сегодня закончатся люди, готовые гибнуть за вас, то завтра придут враги и никому будет вас защитить. Вот кратко, если. Вы вот кто захочет поддержать наши подкасты, которые мы для вас делаем. Вот есть в группе ссылочка. Милости просим, будем благодарны за помощь, потому что не не только благодарны будем. Фактически, если нас не поддерживать, то мы функционировать не сможем. Вот так кратенько. Теперь по гемостатикам закончу тему. Всё довольно просто с гемостатиками. Если рана прижали рукой, набинтовали, жгут убрали, всё нормально, то это хорошо. Но может быть ранение с таким сильным разрушением конечности, что эти меры оказались недостаточными. То есть, э, намотал бинт, а кровотечение продолжается. Как определить, продолжается или нет, очень просто. Если бинт пропитался кровью, но кровь с него не капает, всё нормально, кровотечение остановлено. А если бинт напитался кровью и кровь капает, Кап-кап с бинта каплет, то тогда дело плохо, значит кровотечение продолжается. Чего нам нужно делать в этом случае? Первое, простейшим способом является применение эластических бинтов, можно резиновых, а можно израильских либо отечественных, а поло именно не тянутся. Перевязочным пакет с тянутущимся бинтом. Ты его накладываешь на рану, туго затягиваешь и после этого Держишь там минут 10, 5-10. После этого, если кровотечение остановлено, не забудьте, его нужно смотать и нанести положить следующий раз на рану мягко, потому что вы сильно затянули, чтобы не нарушить кровоток, вы тоешь руку, ногу не отрезали. Мы стараемся руку, ногу сохранить бойцу, правильно? Э, да. соответственно, вот такая в двух словах особенность. Однако, может быть случай Когда и это не помогло, ну разрушен крупный кровеносный сосуд, тогда делается все очень просто. Опять накладываете выше ранения место жгут, удаляете из раны повязку с гемостатиком, закладываете в рану свежий гемостатик и весь цикл повторяете три с полминуты, пять прижали, намотали эластический бинт туго. Потом потихоньку, вот потихоньку ослабили жгут. Очень важный момент. У эсмарха главный недостаток по сравнению с турникетным жгутом, его нельзя расслаблять постепенно. Его можно или туго затянуть, или развязать. А турникетный жгут сделан так, что его потихонечку по одному обороту, раз, раз, раз можно ослабить. Ослабил на один оборот, подождал минутку, потом ещё на один. Что это даёт? Кровеносный сосуд открывается, просвет по чуть-чуть, кровь по чуть-чуть поступает в ранку, там свёртывается, и в итоге кровотечение останавливается надёжнее, чем если просто сразу снять жгут. Понятно? Соответственно, применение этих мер последовательно, свежий гемостатик в рану, эластический бинт и турникет, который последовательно ослабляют, приводит к тому, что кровотечение будет уверенно остановлено. Как я уже сказал, сколько применял случаев, не было ни одного с гемофлексом, когда кровотечение не удалось бы остановить. Я думаю, это характеризует ситуацию исчерпывающим образом. Теперь Э, в довершении темы, если нет мощных гемостатиков, бывает в рану суют бинт, пропитанный аминокапроновой кислотой, бывает ещё что-то применяют, но Специализированные препараты высокоэффективны, казалось бы, их эффективность здесь будет гораздо лучше. По стоимости гемофлекс стоит порядка 2.000 небольшим, в целах 3.500-4.000. Плюс к тому, что гемофлекс обладает ещё антибактериальными свойствами проверенными, то есть предотвращает развитие нагноения раны. Ну и является очень компактным, что хорошо. В принципе, по гемостатикам вам достаточно будет теперь при наложении повязок Нужно учитывать следующее. Запрещается вытягивать из раны и заталкивать в неё любые торчащие предметы, как части тела, так и инородные предметы. Бинтуем как есть и так везём в госпиталь. Если вы являетесь врачом-хирургом, у вас есть набор инструментов, да, вы можете рану обработать, что-то удалить. Во всех остальных случаях бинтуем как есть, везём в госпиталь. Следующий момент. Запрещается трогать рану руками, запрещается промывать рану водой или другими жидкостями, кроме специально предназначенных для этого растворов, и запрещается касаться руками или чем-то ещё той части повязки, которая соприкасается с раной. Да, и повязки лучше накладывать на голое тело. По возможности, ну, одежду с пострадавшего чаще всего одежда пропитана кровью, и она потом негодная, её всё равно выбрасывать. Поэтому одежду можно разрезать для удобства работы. При этом, разрезая одежду, во-первых, нужно иметь специальные ножницы. Ножом резать одежду неудобно. Кончиком ножа можно травмировать пострадавшего, да и вообще армейские ткани делаются из прочных, надёжных тканей. Кончиком ножа их разрезать не всегда хорошо получится. Чего там? Нож хороший лежит. А во второй ножнице, да. И второй важный момент состоит в том, что снимая, срезая одежду пострадав одежду с пострадавшего Не забудьте. Да, да, да, да, да, ножнечки, но у меня более мощные, жалко я вам сейчас показать не могу. Второй важный момент. Срезая одежду с пострадавшего, не забудьте, а потом нужно будет его что-то укутать. Просто махом всё с него срезать можно в том случае, если у вас есть одеяло, запасная одежда. В противном случае разрезаем одежду аккуратно в наших краях тяжело раненый человек на морозе без одежды либо с оголёнными частями тела погибнет очень быстро. Вот этот фактор многие забыли. бывают, кому-то одежду срезать. Важным моментом является то, что при травме голени или стопы, вот в инструкции пишут: "обувь следует разрезать по шву задника". Какого задника? Это в современную инструкцию приписали со времён Отечественной войны, когда ходили в сапогах. Сейчас в сапогах крайне редко, в иной случай бывает. Какой задник у современного ботинка? Это на тему, что пишут методички, которые просто переписывают методички времён Отечественной ещё и неправильно. Современный ботинок, когда срезаете с пострадавшего, лучше всего разрезать шнурки. Во-первых, шнурок режется легче гораздо, чем ткань ботинка. Во-вторых, в этом случае ботинок не портится, достаточно потом купить шнурок. Учитывая, сколько стоят армейские хорошие ботинки, знаете, ситуации смех смехом, вот в случае реальной жизни. Док, ты мне разгрузку порезал, она 6.000 стоит. Я тебе жизнь спас. Речь не об этом. 6.000 гони. Вот чтобы в такую ситуацию не попасть, срезайте с пострадавшего Шнурки сейчас. Пауза будет. Срезайте с пострадавшего шнурки ботинка ножницами, будет вам счастье. Причём режьте не посередине, а шнурок крест-накрест ложится и на более плотной два сразу же тоже резать. А чуть сбоку от этого места будет быстро и просто. И да, с повреждённой конечности гораздо лучше обувь снять и закутать во что-то тёплое ногу, потому что кровоснабжение ноги нарушается повреждением сосудов, отёк, и в обуви она замёрзнет, а потом ампутируют её. Вот так. Этот под так закончен, дорогие мои слушатели. А впереди ещё будут следующие